Они устроились подальше от кострища, под раскидистым деревом, похожим на каштан. Бурые прошлогодние листья напоминали высохшие старческие ладони с длинными ревматическими пальцами. Они жалобно шуршали от ночного ветра. Гимли продрог под единственным на всех одеялом. — Разведем костер, — взмолился он. — Мне уже не до опасностей. «Пусть хоть все орки слетятся сюда, как мотыльки на свет!» «Если хоббиты уцелели и заблудились в лесу, они могут выйти на огонь?» — поддержал его эльф. «Огонь может приманить не только хоббитов или орков», — сказал Рагорн. «Отсюда уже недалеко до владений Сарумана, но они там, дальше. А лес Фангорна вот он, рядом. Здесь нельзя трогать деревья». «А как же всадники?» — спросил Гимли. «Их много, и они редко бывают здесь. Что им до гнева Фангорна? А нам, похоже, предстоит идти туда. Ладно, рискнем. Только не трогайте живые деревья». «А зачем?» — беспечно заметил Гимли. «Валежника достаточно». Он занялся костром. Рогорн сидел, прислонившись спиной к дереву, погруженный в свои мысли. Легулас стоял чуть поодаль, вслушиваясь в невнятные лесные звуки. Пламя костра бросало отблески на ближние ветви. Эльф обернулся. «Смотрите», — сказал он вдруг, — «дерево словно радо огню. Может, это была лишь игра теней. Но друзьям показалось, что ветви потянулись к огню, а бурые листья расправились и затихли. Регулас и Арагорн придвинулись к костру. Все смолкло. Огромный лес у них за спиной темный и неведомый, Казалось, жил своей тайной жизнью. Помните, Келиберн предостерегал нас против чищоб Фангорна? Нарушил молчание эльф. Почему? И Барамир слышал, что об этих лесах ходит дурная молва. Я и сам слышал немало всякого, отозвался Арагорн. И, пожалуй, щел бы все это роско с ними, если бы не слова Келиберна. Но если уж народ сумеречья ничего не знает, что с человека спрашивать? «Мой народ помнит песни об анадримах. Люди зовут их Энтами», — молвил Легулас. «Они жили здесь давно, даже по нашему счету». Элронд говорил, что этот лес из древнейших времен. Он был, когда люди еще не пробудились, а здесь бродили лишь перворожденные. Но о тайнах Фангорна мало кто ведает. А я о них и знать не хочу, — подытожил Гимли. Кто бы там ни жил, обо мне пусть не беспокоится. Распределили дежурство. Первое досталось Гимли. Арагорн заснул сразу же, едва успев невнятно пробормотать. Гимли, запомни, в лесу Фангорна не поднимает опорно живое дерево. И за валежником далеко не ходи. Пусть лучше костер погаснет. Буди, если что. Леголос по обыкновению пребывал в грезах между сном и явью. Гимли долго сидел у костра, задумчиво трогая пальцем лезвие топора. Тихонько шелестело дерево.